9. Жадно хватая ртом воздух, хрипя с грохочущими в ушах ударами сердца, Лизи наклоняется, чтобы схватиться за лопату с серебряным штыком. Ее руки, которые знали, что нужно делать 18 лет назад, знают свое дело и теперь, хотя голову переполняют образы утрат, боли и рвущего сердца отчаяния. Дули приближается, Лизи слышит его. Он больше не сыплет ругательствами, но она слышит приближение его дыхания». И с ним предстоит сойтись в ближнем бою, более ближнем, чем с Блонди, и пусть у этого безумца огнестрельного оружия нет, если Дуля успеет схватить ее, прежде чем ей удастся повернуться. Но он не успевает. Не совсем успевает. Лизи поворачивается, как беттер, отбивающий подачу. Взмахивает лопатой, что есть силы. Серебряный штык ловит последний розовый отцвет, и его набирающая скорость верхняя кромка по пути цепляет колокольчик. Он звякает в последний раз «дзинь» и улетает в темноту, таща за собой хвост из полусгнившей веревки. Лизи видит, как лопата движется вперед и вверх, думает «Срань господня! Я действительно вложилась в этот удар!» А потом плоской частью штык входит в соприкосновение с набегающим на лопату лицом Джима Дули. Удар не звонкий, не тот звук, который она помнит по Нешвилу, более глуховатый. Дули вскрикивает от изумления и боли, его сшибает в сторону стропы и под деревья, Он размахивает руками, пытаясь сохранить равновесие. У нее есть лишь мгновение, чтобы увидеть, что нос Дули свернут в сторону, аккурат, как у Коула. Увидеть, что кровь хлещет изо рта, как из углов, так и по центру. Потом улавливает движение справа от себя, недалеко от того места, где трепыхается Дули, не оставивший надежду удержаться на ногах. Движется что-то огромное. И тут же мрачные, пугающие, грустные мысли, заполняющие ее сознание, становятся еще мрачнее и грустнее. Лизи думает, что они убьют ее или сведут с ума, но потом направление этих мыслей меняется, и одновременно перемещается существо, которое совсем близко. Лизи слышит, как хрустит листва, как ломаются деревья и кусты, и внезапно... Существо уже здесь. Длинный мальчик Скотта. И Лизи понимает, как только она увидела длинного мальчика, прошлое и будущее стали всего лишь грезами. Как только ты видишь длинного мальчика, есть только... Ох, дорогой Иисус! Есть только один единственный миг настоящего который уже никогда не закончится.